Глава 32. Возвращение Миреллы и Леонарии. С утра мы все готовились к возвращению Миреллы. По Мелле отец разрешил на этот день остаться дома, только Камиллу отправил в академию. Впрочем, та не протестовала. Нянчиться с младшей сестренкой целый день куда менее интересно, чем провести его в академии среди друзей-ровесников. Мы с Памелой украшали спальню Миреллы и переносили туда ее игрушки, чтобы девочке было не скучно соблюдать постельный режим. Я посоветовала графу, чтобы лекари сами провели с девочкой перед отъездом беседу о необходимом режиме. Понимая, что я для Миреллы еще совсем не авторитет и вряд ли девочка будет меня слушаться, граф согласился. Пообещал вернуться пораньше и выразил надежду, что мы с Ливией продержимся до его возвращения. Я сухо заверила, что постараюсь». За дни, проведенные в лечебнице, Мирелла еще больше похудела и осунулась, хотя оказалось куда уж больше. На ее лице остались одни огромные черные глаза, которые радостно вспыхнули, когда граф занес на руках девочку в комнату. «Ну вот они остановились на мне» и зло сверкнули. «Что здесь делает эта курица?» Зло спросила она, пытаясь меня задеть. Граф разрывался между тем, чтобы осадить дочь и сдержаться по отношению к слабому ребёнку. Элли, я уже сказал. Мэл имма, как только узнала, что с тобой случилось, сразу пришла к тебе в лечебницу и согласилась стать вашей гувернанткой, как вы и хотели. Мягко, насколько мог, сказал граф. Я не хотела, отпиралась Мири. Хорошо, ты не хотела. По Мэлла хотела. В любом случае, Мэл имма теперь ваша гувернантка, и ты обязана её слушаться, голосом не подразумевающим прирекания, сказал граф, поцеловал дочку. Я могу вас оставить. Я приду после обеда. Нет. Да, одновременно сказали мы смиренной, и Тани довольно покосилась в мою сторону. Вот отлично, радостно возвестил граф и быстренько покинул комнату. Когда граф ушёл, Мирелла, стиснув ручки в кулачки, не глядя на меня, велела Уходи отсюда. И я не хочу тебя видеть. Мирелла, не называй меня так, пронзительно закричала она. "Хорошо, Элеонора". Я присела рядом с ней на кровать, вынуждая меня выслушать. "Я понимаю, ты на меня обижена, на то, что я сразу не согласилась стать вашей няней. Но это совсем не потому, что, как сказал ваш папа, вы плохие и мне не понравились. Нет, вы мне очень понравились, правда". Я потянулась к ладошке Миреллы, Ну, та убрала руку, сжатую в кулачок. Мы чудесно провели тот день, когда познакомились. Но я тогда не собиралась устраиваться к вам на работу. Это намеревалось делать Розамунда, а я просто пришла с ней за компанию. У меня была своя жизнь, работа, которую я любила, планы на будущее. Я не могла так просто всё взять и поменять по чьей-то прихоти. К тому же, у тебя есть подруга? Я вопросительно взглянула на Мирелу, но та отвела взгляд и молчала. Наверное, есть. И вот как ты себе представляешь, я могла бы так поступить с подругой? Вы бы первые перестали меня уважать. Конечно, если бы я знала заранее, что Розе так себя покажет, то не была бы столь деликатной. Но на тот момент я была о ней лучшего мнения и относилась как к другу. Разве справедливо отнимать у друга работу, скажи? Нет, это было бы неправильно. Подоло голос помыла. И Мири презрительно на неё посмотрела, словно та предала её. Я думаю, Элеонария тоже так считает, только упрямо хорохорится. Я называла Мири полным именем, чтобы вызвать ответную реакцию, но она морщилась и молчала. К тому же, я боялась взять такую ответственность за вас. Да, я трусиха, призналась я. Одно дело играть с вами в куклы и веселиться, другое дело стать вашим наставником, учить вас У меня нет такого опыта. Я не работала с детьми, у меня не было младших братьев и сестёр. Вы первые дети, с которыми я так близко общаюсь. Я боюсь сделать что-то не так. Помоги мне, Элеонария, стать для вас хорошей гувернанткой. Не называй меня так, всё-таки не выдержала она. Хорошо, как же мне тогда тебя называть? Поночка. Почему Поночка? подозрительно спросила Мирелла. Ты меня спрашиваешь? Я не знаю, почему ты вдруг решила, что ты утка и провела весь день в пруду. Да, так что заболела. Помыла засмеялась. Лёгкая едва уловимая улыбка тенью скользнула по лицу Мирелы. Ты вот знаешь, почему утки не болеют, проводя весь день в холодной воде? Продолжала я. Не знаю. И не интересно, надулась Мири. А я читала, я знаю, влезла довольная Помыла. Ну вот, я знаю, ты знаешь. А Элеонора пусть остаётся незнайкой. и удивляет всех своим невежеством. Мирелла надулась сильнее, так что, казалось, вот-вот лопнет. «Ну и пусть, ну и ладно», рассердилась она. «Отстаньте!» «Хорошо», тяжко, вздохнула я, вставая и отсаживаясь. Элеонария устала, хочет отдохнуть. «Ты, Пэм, иди пока к себе, а я посижу, посторожу сон». «Не хочу спать, хочу играть», заявила Мири. «Мэл Има, можно мы с Мири поиграем?» обратилась ко мне по Мэллу. Можно до обеда, разрешила я. Мири, я принесла твой кукольный домик. Можешь поиграть, только осторожно, не сломай ничего, ладно? великодушно разрешила Помела. Мирела кивнула, заворожённо смотря на домик, который сестра тащила к ней в кровать, а я присмотрелась и решила спросить: Помела, а почему я не вижу своих подарков для твоего домика? Ими как раз можно играть, не боясь сломать или разбить. Поэм удивлённо на меня посмотрела, явно не понимая, о чём я. "Тебе Разамунда передавала мои подарки для домика?" уточнила я. "Нет", поматала головой девочка. "Я помню, вы обещали прислать мне с мел Разамундай игрушки для домика, но я ни одной не получила. Я думала, вы пообещали и забыл, да? Не сдержала слово", сжав губы от злости, закончил я за поэмлу. "Я не могла отправлять их ежедневно, так как видела Разамунду только в выходной. Ну, каждый день вечером я делала что-то для твоего домика. И всё, что накопила за неделю, просила передать Розамунде. Наверное, она забыла. Я уточню у неё потом. Вот ведь подруга. Если ерунды, которую я делала дома вечерами, типа миниатюрных корзиночек, полотенчиков, подушечек, катушечек с нитками и прочей мелочёвкой было не жаль, но вояю ещё. Ту филигранно выточенного из янтаря сервиза, состоящего из разного размера тарелки и бокалов, супницы, сахарницы, соусницы, маслёнки, молочника, салонки с перечницей, а также колец для салфеток и подсвечников. Было очень жаль. Дизайн изделий я разрабатывала с художником-конструктором фабрики, которая помогала мне по часу в день сверхурочно за небольшую доплату. Она согласилась потому, что ей понравилась идея и был интересен результат. Таких мелких деталей она ещё не прорабатывала. Сервис получился изумительным. От себя она ещё добавила набор столовых приборов с янтарными ручками. Я сама с удовольствием любовалась на него вечерами, пока он стоял на моём окне и предвкушала, как обрадуется ПМ, когда получит его, и жалела, что не увижу её реакции. Просила Розамунду потом поведать мне в красках. Чтобы Мирелле было не обидно, что подарки получит только помыла, я сшила ей мягкую игрушку. Того самого пегово-зимородка со смешным хохолком, чтобы она улыбнулась, вспомнив наше знакомство. И где все это теперь? Хорошо, если попал к какому-нибудь ребенку, а не валяется в помойке. Ну, Розамунда, за такое таскать бы тебя за волосы. Хорошо, что ты не попадешься мне в ближайшее время под руку. Пока я остыну. Девочки поиграли до обеда, а уговорить Мири принять лекарство и съесть рекомендованный докторами постный обед, на моё счастье, взялись Ливия и Жнуария. Ах, моя девочка, ты же не хочешь обидеть тётушку Жнуарию? Я очень расстроюсь, а когда я расстраиваюсь, я просто так и умываюсь слезами. Да-да. Мои слёзы будут поливать кувшин и всё получится пересоленным. У граф рассердится, выгонит бедную Жаннуарию, и тогда будут плакать все, оставшись без моих вкусных оладушек. Савала девочке ложку за ложкой под свою милую болтовню кухарка. Не без моих кружевных блинчиков с клубничкой и без моих сахарных крендельков, без моих маковых конвертиков. Так, возбуждая аппетит перечисляемыми десертами, кухарка скормила почти всю положенную еду под строгий взгляд контролирующий процесс Ливи. После обеда я дала девочкам 15 минут поболтать и прогнала по Меллу. Элеонори сейчас будет спать. Не буду, не буду, закопризничала Мирелла. Пэм выскользнула за дверь, а мы остались в Мире вдвоём.